Из-за синего леса ни с того ни с сего несли птицы клетку, уронили в озеро. Рано утром хомяк в камышах проснулся, К озеру подбежал, окунулся. Видит, лежит под водой предмет. И хозяина у предмета как будто бы нет. Вытащил хомяк клетку из воды, вертит ею и туды, и сюды. Что делать не знает. Вдруг из камышей выскочила лиса. Думает, съем я хомяка. Но хомяк прыг в клетку, и горе мало. Лиса опрутья все зубы переломала. Один зуб хомяк себе взял трофеем. К ниточке ой, привязал, ой, ой, повесил ой. на шею, пускай болтается. Ой, ой, ой, мой жоп, жоп верни! Фигушки дудки, гуляй мимо лиса. Побежал хомяк через рощи, да через леса. стало вдруг, я теперь наслаждаюсь свободой Ой, наконец, просто так может каждый хомяк Любоваться родною природой Просто так, просто так может каждый хомяк Любоваться родною природой Волк, леса, ну и пусть, никого не боюсь Я шагаю, куда пожелаю. Ой, наконец, просто так, может каждый хомяк Побродить по любимому краю. Но Лисета хочется покушать вкусненько. Решила рыжая подкрепиться сусликом. Сцапала беднягу и головой об землю. Но хомяк тут как тут, хомяк не дремлет. Стал хомяк героем леса, объектом общественного интереса. Я боюсь, за меня не бойся. Волк леса, ну и пусть никого не боюсь. Я шагаю, куда пожелаю Наконец, просто, просто так Может каждый хомяк Побродить по любимому край Просто так, просто так Может каждый так хомяк Побродить по любимому Так хомяк. и жил бы хомяк Печалился бы редко а? Да вот беда Мешает прыгать клетка Прыгать не умеешь Возмутился хомяк Разбежался хомяк Подпрыгнул и лисе на голову шмяк Не стерпела лиса такого процессу Подбросила клетку выше синего лесу До самого неба! Целый день летал хомяк над поляной. Вечерком подумал, домой пора бы. Спикировал вниз, над ямой повис, Где волк сидел, на луну глядел. Хомяка увидел, чуть с ума не сошел. На посадку пошел. Пришелец Летал хомяк лихо И приземлился лихо Встретили его суслик и крольчиха С улыбками и цветами А говорил, прыгать не умею Ну, теперь-то они меня за километр Обходить будут А можно... И меня за километр, а лучше за два. Утром напомни. Всех хомяк напугал. Ну и дела. И сову, и медведя, и рысь, и орла. Видали? Что хочет, делает, а ничего с ним сделать нельзя. Стали звери лесные держать совет. Раз уж на хомяка управы нет, Значит, нужно оканчивать споры-раздоры. Садиться за мирные переговоры. Да чего же вокруг Хорошо стало вдруг? Я теперь наслаждаюсь свободой. Наконец просто так Может каждый хомяк Любоваться родной природой, просто так, просто, просто так! Слушай, друг, мы тут посоветовались, ну, с волком, с медведем, и решили. Э, ну, дурной пример подаёшь! Мы тебе и когти не тронем. Ну, брось! Брось свою клетку! Брось, брось, брось! Ни за что! Напоминаю! Да! Суслика э, за километр нет, за три теперь обходи, а ее э, за пять. Вольному воля, ой, ой, ой. каждому свободу, Ты <свят> прочь, <Лопай>, <свят> каждому по клетке. <свят> Решил хомяк вздремнуть полчаса. А когда проснулся... Ну, чудеса! <рискот> смотрит хомяк и глазам не верит. В клетках сидят все лесные звери. Говорили лишь каждому по клетке. Значит, каждому по клетке. А в ту пору, поутру... Одному залетному комару вздумалось покружить над леском, свеженьким полакомиться миском с кровью. А, а, а ты почему без клетки? А я не затешник. Все карты смешал хомяку комар. Все правила комар хомяку нарушил. Словом, не комар это был, а кошмар. Выскочил хомяк из клетки наружу Звери так и ахнули Куда ты? Вернись! Вернись обратно, вернись! Ну уж если все теперь в клетках Мне-то она зачем? Э, такого комара упустил Вот такого